Дина Исаева. Его тайная дочь. Глава 1. Ты какого чёрта одеяло увезла, Юля? рычит голос мужа в динамике мобильного телефона. Шмоток, который я покупал тебе мало, решила весь дом вынести. Это одеяло покупала я на свои деньги. Я прикрываю трубку рукой, чтобы люди в очереди за мной не стали свидетелями этого позора. И много чего ещё. Стол, кондиционер, шторы, телевизор, и ничего из этого я с собой не взяла. Ещё бы ты их взяла. 2 года за мой счёт жила и воз не дула. Борис продолжает сыпать обвинениями, но я их не дослушиваю и сбрасываю вызов. Слёзы жгут глаза. Почему она обращается со мной как с кровным врагом? Как я могла не замечать с каким ничтожеством жила всё это время? 3 дня назад моя жизнь покатилась под откос. Муж объявил, что у него появилась другая женщина, и я должна уехать из нашей квартиры. На сборы дал мне пару дней, не сказав ни слова в объяснение. Я понятия не имею, как мне жить дальше. Будучи студенткой, я снимала квартиру с подругой. Но потом в моей жизни появился Боря и уговорил меня переехать к нему. После окончания университета я устроилась на работу ассистентом главы крупной автомобильной компании и получала хорошие деньги. Но спустя год пришлось уволиться, потому что муж стал меня ревновать. К Игорю Сергеевичу, которому на тот момент было 60. И вот теперь я осталась на улице. Без гроша в кармане. Дура. Самая настоящая дура. «Миленькая моя», – пищит старушка, с мольбой глядя на упитанную кассиршу. «Там ведь было написано, что творог стоит сорок пять рублей, а не восемьдесят». «Смотреть нужно лучше, бабуля», – раздраженно фыркает женщина. «Уходите, пожалуйста, людей не задерживайте». «У меня даже слезы высыхают от сочувствия к этой бабулечке». Ну разве так можно с пожилыми? Сколько у них пенсия? Копейки. Можно ведь быть повежливее. Вот, держите. Я впихиваю кассирше 50 рублей и отдаю бабушке несчастную пачку творога. Сдачи не нужно. Мне тоже ваши копейки не нужны, ворчит женщина, небрежно швыряя в тарелку на прилавок пятирублёвку. Спасибо, дочка, спасибо тебе. Не перестаёт благодарить старушка до самого выхода из супермаркета. Дай бог тебе здоровья и счастья. Глядя на неё, я снова борюсь с желанием пустить слезу. Я ей всего-то на пачку творога добавила, а у неё глаза на мокром месте. Удачи вам. Я пойду, хорошо? На собеседование опаздываю. Всё у тебя сложится, дочка, кричит она мне вслед. Вот увидишь, тебя примут. Добро не проходит даром. «Ланская», — объявляет девушка-секретарь, поднявшаяся из-за стойки с эмблемой крупнейшей газовой компании страны. «Андрей Владимирович готов вас принять. Сжав дрожащие пальцы, я встаю с дивана, на котором помимо меня сидит ещё три соискательницы. Всего их на ресепшене около десяти». И это при том, что сегодня лишь первый день собеседования на должность помощника генерального директора. Самонадейно было рассчитывать, что мне хоть что-то здесь светят. Я ведь почти год провела без работы, превратившись в личную домработницу мужа, готовила, убирала, встречала его многочисленных друзей с работы, перед которыми он хвастался новым ремонтом. И ради чего это всё? Чтобы быть вышвырнутой на улицу без денег? и с кредитом за телевизор. Дважды постучавшись, я вхожу в просторный кабинет владельца Росгаза. Сердце взволнованно колотится. Лицо этого мужчины я видела дважды, и оба раза на расстоянии. Для бизнесмена такого уровня он невероятно красив. Мужественная челюсть, пронзительный серый взгляд из-под тёмных бровей и заострённые скулы могли бы принадлежать модели из глянцевого журнала. Здравствуйте, Андрей Вадимович. С фальшивой бодростью говорю я. Разрешите? Да чего переспрашивать? И если вас уже пригласили. Холодно отвечает он, глядя на меня в упор. Садитесь. Мои колени слабеют с каждым шагом. Почему он так меня разглядывает, будто щупает взглядом мой скелет? Я занимаю кресло напротив и скромно складываю на коленях руки, которые ещё немного дрожат. Как бы я ни робела при виде этого мужчины, я готова это вытерпеть, лишь бы получить эту должность. Та небольшая сумма на моей карте, отложенная на чёрный день, быстро кончится. А что делать дальше, я не имею ни малейшего понятия. Где я мог тебя видеть? неожиданно спрашивает он. Я вздрагиваю. Неужели такое возможно? Пару раз я сопровождала бывшего шефа на деловых мероприятиях. в числе гостей которых был Дымов. Но я и понятия не имела, что он мог меня запомнить. Я работала у Градова, вы могли меня видеть с ним. Дети есть? Опустив глаза, я мотаю головой. Я очень хотела, но Борис был против. Семейное положение? Продолжает допрос Дымов. Я развожусь с мужем. Почему? «Я не знаю, куда себя деть. Какое отношение эта информация имеет к собеседованию на должность личного помощника? Неужели обязательно меня пытать?» «У мужа появилась другая женщина», — отвечала я, с трудом удерживая его взгляд. Три дня назад он выставил меня на улицу со всеми вещами. «Возраст в резюме верно указан?» «Цепкий взгляд владельца Росгаза проходится по моему лицу и спускается к глухо застёгнутой рубашке». Тебе действительно 24. Я краснею. Почему он сомневается? Я так плохо выгляжу? Да, зачем мне врать? На этих словах Димов снимает телефонную трубку и подносит её к уху. Инна, скажи остальным кандидаткам, что могут быть свободны, командует он. Да, все до единой. Что здесь непонятного? Я забываю, как дышать. Что это значит? Неужели меня приняли? Господи, пусть это будет правдой. Зарплаты Росгаза хватит и на аренду жилья, и на продукты, и на кредит. Теперь на чистоту. Чикани Демов, пытая меня своим холодным пронзительным взглядом. Секретарша мне не нужна. Я ищу биологическую мать для своего будущего ребёнка сроком на 7 лет. После того, как контракт будет выполнен, Ты вновь станешь свободной женщиной, обеспеченной до конца жизни. Я растерянно моргаю, пытаясь вникнуть в суть услышанного, бред какой-то, я будто попала в дурной сон. Но зачем вам это, такому как вы? Покраснев, я указываю глазами на его пиджак, под которым угадываются стальные мышцы. Не составит труда зачать ребёнка по любви, почему бы не дождаться женщины, которую вы полюбите? Мне 39, и ждать дольше я не намерен. Ребёнок мне нужен сейчас, а в любовь я не верю. Я всё ещё не могу поверить. Кажется, это не розыгрыш, и Дымов говорит абсолютно серьёзно. Даже если допустить, что я соглашусь, как вы себе это представляете? Я краснею ещё гуще. Я имею в виду зачатие. Способов в современной медицине куча. равнодушно отвечает мужчина Но если тебе интересно знать моё мнение то я бы предпочёл чтобы всё состоялось естественным путём